Глава 32 Вернестра очнулась от боли. Нестерпимой боли, которая пронзала все ее тело, от самой макушки до кончиков пальцев ног. Она не могла думать, едва дышала, и прошла целые минуты, прежде чем джедайка поняла, что кричит. Ее голос срывался от этого крика, и пока она осознавала боль и сухость в горле, агония, охватившая ее тело сразу после пробуждения, начала постепенно спадать, уступая место покалыванию. «Еще пара секунд, и боль полностью пройдет. Пожалуйста, расслабьтесь и подождите. У меня тут есть стакан морса, если захотите». Вернестра заморгала, пытаясь определить источник спокойного голоса, но у нее не получилось сфокусироваться на чем-то, кроме пережитой пытки. Девушка еще никогда в своей жизни не испытывала такой боли. Газ, который использовали Нигилы, разработан за заегирианцами для подавления восстания рабов – крайне варварская технология. От имени матриарха я приношу вам извинения за то, что этот инцидент произошел с вами на вечноцвете. Мы не ожидали такого нападения? Если бы мы только знали, обязательно усилили бы охрану. Вернестра снова моргнула, теперь это простое действие не ощущалось как недельный забег с использованием силы. Она села и огляделась. Девушка находилась на мягком полу, в комнате с грязно-бежевыми стенами, без какого бы то ни было оформления. Твилека с бледно-лиловой кожей пристально наблюдала за ней. Она держала поднос со стаканом синего морса и, дружелюбно улыбнувшись, предложила его Вернестре. «Меня зовут Саффа, я отведу вас встречу к матриарху, когда вы будете готовы». «А где все остальные?» Вернестра потянулась дрожащей рукой к Морсу и ощутила прилив гордости, когда сумела взять стакан и даже отпить из него, не уронив в процессе. Тем временем в голове снова и снова прокручивалось воспоминание об имре и бластерном выстреле, который угодил ему в грудь. подаван должен был выжить, она ведь выжила, хотя в нее тоже попали. Почему нигилы использовали бластеры в оглушающем режиме, когда вполне могли бы всех убить? Что-то тут не сходится. Они, как и вы, приходят в себя и скоро к нам присоединятся». Вернастро попыталась встать на ноги, но сразу же упала обратно на пол. Стакан вывалился у нее из рук и откатился в сторону. «Я принесу вам еще морса», – произнесла Сафа, ловко наклонившись, чтобы поднять стакан, а затем покинула комнату. Дверь после ее ухода осталась открытой, явно указывая на то, что Вернестра не пленница, хотя казалось, что именно пленницей она и должна бы здесь быть. Что во имя семи пылающих лун тут вообще происходит? Вернестра закрыла глаза и попыталась обратиться к силе, но ответа не последовало. Поток осознания, обычно захлестывающий ее при погружении в силу, словно звук текущий вдалеке воды, полностью отсутствовал. Это беспокоило. Нет, не просто беспокоило. Вернестра пришла в ужас. Она провела большую часть своей жизни, всю свою сознательную жизнь, обращаясь к силе. И сила всегда была с ней, барабанищим по стеклу дождем и весело журчащим ручейком. А теперь силу словно перекрыли. Девушка знала, что это просто последствия воздействия отравляющего газа. Ее разум пока что затуманен, и джедайка не могла как следует сфокусироваться, чтобы воспользоваться силой. Но все равно осознание своей беспомощности потрясало. Вернестра икнула и сморгнула слезы. Она все еще жива. Она обязательно справится. А потом она убедится, что Стеллан и остальные члены Совета узнают все про темные делишки семьи Греф. Почему-то они все еще живы и Вернестра очень сомневалась, что причина заключалась в плохо спланированном нападении. Нигилы совершенно точно их ждали. Девушка услышала, как кто-то бежит по коридору, а затем этот кто-то проскочил мимо двери в комнату Вернестро и развернулся. Джедайка с трудом села и облегченно выдохнула, увидев в дверном проеме Джордану Спаркберн с тяжелой бластерной винтовкой наперевес. «А это не пушка Силь?» – спросила Вернестра. «Да, Бити», — отозвалась Джорданна. Девушка выглядела настолько злой, что казалось еще чуть-чуть, и она начнет метать молнии из глаз. Они забрали Силь и подаванов. «Поднимайся и собирайся. Мы отправляемся за ними». «Что? Откуда ты знаешь?» — осведомилась Вернестра. «Потому что их здесь нет. Чем больше двигаешься, тем быстрее пройдет эффект от ядовитого газа. Давай, вставай». Джардана зашла в комнату и помогла джедайке подняться. Вернестра оперлась на старшую девушку, та была на голову выше ее самой, потому держаться за нее оказалось довольно удобно. Что дальше? — задала вопрос Вернестра. « Найдем комока и угоним корабль. Едва очнувшись, я сразу начала изучать этот комплекс. Какая-то Алина безумолку бормотала о том, как рада принять меня на вечноцвете. Но последнее, что я помню, это Баша, схватившая Зайлена перед тем, как меня подстрелили. Хорошо, что оглушающим зарядом. Реми отыскала меня и привела к тебе. И ты первая, кого я нашла. Большая часть комнат пуста. Но что вообще тут происходит?» Пробормотала Вернестра, пока они с Джорданной медленно шли по коридору. По мере продвижения Вернестра тщательно изучала обстановку. Она боялась, что узнает здесь место из своего видения. Но нет, стены выглядели дорого и приятно, они обшарпаны и ветхо. В Вернестре показалось, что они пусты только потому, что их еще не успели задекорировать, а не потому, что так изначально задумано. Госпожа Вернестра, госпожа Джарданна, пожалуйста, вернитесь в свои комнаты, пока у матриарха не найдется для вас время. Раздался позади голос, а Джарданна лишь ускорилась, услышав шаги слуг. Вернестра обернулась через плечо и увидела Твилеку из своей комнаты и Алину, маленькую ящероподобную женщину, покрытую черными и желтыми пятнами. Один ее глаз сильно опух. «Ты ударила служанку, которая тебя выхаживала?» «Да, джедайка. Иногда проблема лучше всего решается кулаком», Джорданна бросила взгляд на Вернестру. «Она отказалась отвечать на мои вопросы и не выпускала из комнаты, так что пришлось прибегнуть к насилию. Увы, у меня сейчас туго с доверием». «Проклятые Грефы! Они с лихвой оправдывают свою репутацию!» Вернестра икнула, а затем рассмеялась глухо и слабо. Уголок рта Джарданы дернулся вверх. «Хорошо. Может быть, я выбрала не лучшее решение. Но у меня выдалась тяжелая неделя. Ну, мы получили неплохую дозу заигерианского газа для подавления восстания рабов, так что я тебя понимаю. Как ты вообще стоишь на ногах?» Улыбка Джарданны испарилась. Чем чаще вдыхаешь газ, тем с каждым разом слабее его эффект. Не забывай, я довольно долго сражалась с нигилами на Тиикеи, так что это не первое мое знакомство с этим их оружием. Вернестра окончательно пришла в себя. Она начала понимать жесткость Джарданны. Никто не должен сражаться так долго, как она. Джарданна приободрилась. «Смотри, это ж мастер комок!» Впереди стояла белуганка, а в метре от нее мастер-комок, облокотившийся об дверной косяк. Ее мясистые боковые наросты нервно дрожали под хмурым взглядом мастера-джедая. Он поднял свою руку, призывая силу, но ничего не произошло. «Мастер-комок!» – позвала Джорданна. Он опустил руку, и белуганка убежала взволнованно к «Где мы и что произошло?» – спросил мастер-комок, Сквозь стиснутые зубы. Прежде чем девушки успели ему ответить, Вернестра почувствовала на своей руке чью-то холодную ладонь, и Твилека потянула джедайку назад, заодно остановив и Джордану. Пожалуйста, вам действительно следует вернуться в свою комнату, пока не. Закончить служанка не успела. Между ней и Джарданной возникла Рэми, оттеснив Твилеку назад. Вернестра не заметила Вольку, что следовало за ними все это время. На рогах кошки с характерным потрескиванием начало собираться электричество, а из горла вырвался низкий рык. Шерсть Реми была покрыта кровью и грязью, а сама она выглядела слегка потрепанной, но не более того. «Я бы с ней сейчас не связывалась», усмехнулась хозяйка охотничьей кошки. «Она не в духе». Джарданна уже стояла рядом с мастером Комаком. Тот бросил на нее недоверчивый взгляд. «Как ты уже стоишь на ногах?» поинтересовался он. «Я все еще чувствую себя неважно». «Это не первая моя встреча с Нигилами», Джарданна опустила руку на голову Рэми, когда Волька отошла от служанки и потерлась о бедро хозяйки. «Намного важнее то, что Сильвестри Яру и ваши падаваны пропали», сообщила она поникшим голосом. «Мы знаем, куда», вновь спросил старший джедай. Джарданна покачала головой, Думаю, нигилы схватили их и сбежали еще до прибытия службы безопасности станции. Нас хотели взять живыми, и только поэтому мы до сих пор дышим. Но нас определенно подставили. Да, вас подставили. Но не так, как вы себе представляете. Кажется, не только моего внука обвели вокруг пальца. Раздался скрипучий голос из другого конца коридора, где несколько мгновений назад скрылись слуги. Гигаран... Но не Баша, если судить по светло-серому меху, шагал рядом с высокой женщиной с пепельно-серыми волосами, заплетенными в сложную высокую прическу. На ее бледном лице отсутствовали морщины, а половина была вытатуирована синими спиралями, которые могли быть как словами на каком-нибудь древнем языке, так и просто красивыми узорами. Ее лицо выглядело подозрительно гладким, хотя тело и выдавало возраст. От женщины не чувствовалась угроза. Она выглядела искренне раздраженной и опечаленной из-за всего произошедшего с джедаями. Вернестра осознала, что почувствовала женщину и полностью погрузилась в силу. Ощущения накрыли ее с головой, словно река прорвала дамбу и устремилась вперед. Девушка ахнула. Едва она восстановила связь с силой, как ей резко стало лучше. Последствия от отравления газом полностью прошли, разум Вернестро прояснился – И она смогла сфокусироваться и физически. Вернестра прекратила опираться на Джорданну и уже смогла стоять на ногах самостоятельно. Мерриоланка заметила, что мастер комак тоже начал выпрямляться. Старая женщина натянуто улыбнулась. А, -а вижу, сосаничный морс начал действовать. Он помогает телу избавляться от токсинов. Прекрасное средство от эффектов ядовитого газа. Я обязательно передам с вами пару бутылок в храм в качестве компенсации за печальный инцидент, случившийся с вами. Мастер Комок выпрямился во весь рост. «Госпожа Греф, благодарю вас за... Эм, гостеприимство. Но, боюсь, я вынужден требовать немедленного возвращения наших подаванов и световых мечей». «Конечно», — ответила она, — «и, пожалуйста, зовите меня матриарх. Я хочу официально поприветствовать вас на вечноцвете, хотя мое приветствие и несколько запоздало» особенно если учесть, с чем вам пришлось столкнуться. «Кенток, пожалуйста, верни световые мечи джедаям». Гегаран в развалку вышел вперед. В своих огромных лапищах он держал четыре световых меча. Вернестра разобрала свой и Имри, а мастер комок два оставшихся. Он посмотрел на Джорданну, та покачала головой. «Не переживайте, бейте силь у меня», – заявила она, – доставая винтовку и направляя ее на старую женщину. «Теперь можно перейти к самому важному вопросу. Где моя девушка?» Вернестра моргнула и сразу же глянула на мастера Комака. Она и раньше чувствовала бурю эмоций между двумя девушками, но не знала, что они встречаются. Мастера Комака заявление Джарданны позабавила. «А Сильвестри Яро узнает, что она твоя девушка?» – уточнил он. «Пока нет». Именно поэтому мне лучше бы поскорее узнать, где она». «Даю пять секунд на ответ». Джордана холодно улыбнулась хозяйке станции. «И наши падаваны, Рид и Имри. Очевидно, вы сотрудничали с Нигилами, так что где они?» задала вопрос Вернестра, на что матриарх вежливо улыбнулась. «Прошу прощения, мы больше никого не нашли», отозвалась старая женщина. Из каких это пор джедаи расстреливают невинных, забавы ради?» «Я не джедай. Я Сантека!» – выплюнула Джарданна. Старая женщина сделала полшага назад. «Будет лучше, если вы все нам расскажете», – мрачно сказал мастер комок. «Хорошо». Матриарх вздохнула, как будто они вели себя неблагоразумно. Зайлен считал, что наткнулся на зацепку о некой экспериментальной технологии, так что он обратился к своему связному среди нигилов. На протяжении последнего года, после катастрофы наследного пути, он платил некоторым Нигилам, чтобы предотвращать нападение на наши суда. Его связной был готов поделиться открытиями, если Зайлен сможет привести им девушку Сильвестре Яру. Судя по всему, Нигилы считали, что она поможет их ученому в исследованиях. То есть, семья Греф сотрудничает с Нигилами, уточнил мастер комак. Матриарх пожал плечами. Довольно странный жест от такой манерной особы. Конечно же нет. Когда я узнала правду, то настояла, чтобы Зайлен немедленно прекратил свои махинации. Но вы знаете, детьми сложно управлять. Она медленно отмахнулась. Они такие импульсивные. Так где мой подаван? спросила Вернестра спокойным голосом. Катриона Греф определенно лгала, но у них были дела поважнее. Имри, Рид и Сильвестри находились в опасности. Страх на грани паники начал сковывать сердце Вернестры, и джудайка призвала силу, чтобы отогнать отвлекающие эмоции и быть готовой действовать. «Можете угрожать мне сколько хотите, но я не могу дать вам ответы, которых не знаю. Нигилы прилетели сюда, требовали выкуп, угрожали убить меня, так что я согласилась отдать им обещанное моим непутевым внукам. На всякий случай подчеркну... Я не знала, что у него на борту присутствует джедай. С каких это пор республика посылает джедаев на научные изыскания, ради которых и затевалась эта ваша поездка? Ожидалось, что все пройдет быстро и безболезненно, и я смогу оставить это сомнительное дельце в прошлом». «Быстро и безболезненно для кого?» – уточнила Джорданна. Оглушающая тишина была ей ответом. «Спокойно, Джорданна», – произнес комок, рукой опуская винтовку – а затем обратился к матриарху. Вы же понимаете, что у произошедшего будут последствия. Ваш внук солгал сенатору и стал пособником в похищении двух подаванов и гражданского лица. Это далеко не мелочи. Я готова принять полную ответственность за действие моего внука, но, может быть, вы сконцентрируетесь на том, чтобы поскорее найти своих друзей? Или я с удовольствием предоставлю вам свой коммуникатор, и вы свяжетесь с властями? Они доберутся в эту часть сектора в течение одного-двух дней. Вернестра глубоко вдохнула и выдохнула. Катриона Греф лгала о своем участии в засаде. Она знала намного больше, чем рассказывала. Но она была права. Пройдет время, прежде чем силы правопорядка смогут задержать старую женщину, а им надо как можно быстрее найти Рита, Имри и Сильвестри. Могли ли они дать матриарху уйти, чтобы спасти друзей? у Джорданны не возникло проблем с расстановкой приоритетов. «Вы дадите нам свой самый быстрый корабль и скажете, куда улетели нигилы». Мастер Комок согласно кивнул. «Вашу дальнейшую судьбу решит республика». «Корабль ваш, но я понятия не имею, где искать нигилов». «Они сели на свою груду металлолома и улетели в неизвестном направлении, как обычно и поступают», — отмахнулась матриарх. «У меня нет карты с отмеченными на ней потенциальными базами Нигилов. Вернее, есть, но я уже поделилась ею с Республикой, и, скорее всего, все эти укрытия уже зачищены». «У тебя уже есть ответ». Шокированная Вернестро вспомнила о голосе изведения и четко осознала, что следует воспользоваться шкатулкой, лежащей в кармашке на поясе. «Сила или что-то... кто-то другой подсказывал ей путь». Она решила, что сейчас это неважно. «Узнаете эту вещицу?» Вернестра достала коробочку и протянула ее Катрионе Греф, порадовавшись про себя, что никто не забрал у нее шкатулку. Хозяйка станции пренебрежительно посмотрела на девушку. Сперва показалось, что она проигнорирует вопрос, но затем матриарх взяла шкатулку и повертела в пальцах. «Узнаю. Эти знаки – старые метки разведчиков. Система обозначений на случай, если они погибнут, разведывая путь между бакинами. Эти знаки гласят «увеличить», «уменьшить», «домой» и так далее. Старая женщина продолжала крутить коробочку в руках, на ее лице медленно появилась улыбка. «Не видела таких с самого детства». «Можете ее открыть?» — спросила Джорданна. В ответ матриарх задрала бровь. «Конечно могу». Она быстро нажала на три стенки и шкатулка раскрылась, как цветок, и стала плоской. «Ключ — всегда возвращайся домой!» — это старая поговорка разведчиков. «Если не можешь идти вперед, возвращайся назад, откуда пришел», — пробормотала Джорданна. Встретив непонимающий взгляд Вернестры, она пожала плечами. «Старая присказка Сантек. Старая присказка разведчиков гиперпространства!» — поправила матриарх. Сантеки не единственный, кто поддался гиперпространственной лихорадке. Жардана выглядела так, словно хотела что-то ответить, но проглотила свое возражение. Скорее всего, потому что знала, у них нет времени на пререкание. Необходимо как можно скорее найти нигилов, похитивших их друзей. Матриарх вернула коробочку Вернестре и отряхнула руки, словно брезговала прикасаться к кому-то значительно ниже ее самой по статусу. — Вижу, вы в крайне затруднительном положении, так что, если чем-то могу помочь, я к вашим услугам. — Корабль, — как сказал мастер Комок, — ответила Джорданна, — с очень большими пушками. Зайлин упоминал, что у вас такой есть. — О, да, мстительная богиня. Пустышка, если говорить на чистоту. Просто нелепо считать, что столько орудий может пригодиться для перевозки грузов. — Но она ваша, — улыбнулась старая женщина. — Примите в качестве моих извинений. Джардана скрестила руки на груди. А что будет с Зайлином? С моим внуком? О, я им займусь. Им займется республика, поправил мастер комок. Матриарх лишь отмахнулась. Да, полагаю, вы правы. Теперь летите, пока я не передумала. Смею заметить, ордену не пристало досаждать гражданам в их собственных домах если, конечно, джедаи не превратились в бандитов на службе республики». Все молча смотрели, как Матриарх и ее телохранитель удалились. «Она мне не нравится», — заявила Джарданна, «И не только потому, что ее фамилия Греф». «Согласен», — отозвался мастер Комок. «Я не верю ни единому ее слову. Она может пытаться повесить все на Зайлена, но, очевидно, он действовал не один». Однако она права, мы не судьи, так что пусть с Грефами разбирается Республика, как и положено. Она много не договаривает. Я бы очень хотел узнать, что именно, заметила Вернестра. Ее раздражение на мгновение перевесило беспокойство за Имри. Увы, мы можем принимать решение только на основании имеющихся фактов. Что в коробочке, Верн? спросила Джарданна. Вернестра подняла шкатулку так, чтобы все увидели голопроекцию маленькой девочки, смеющейся и бегающей по высокой траве на какой-то далекой планете. Сцена сменилась на обстановку скромного дома, в котором девочка играла с набором кубиков. Она показывала на цифры и, хлопая в ладоши, приговаривала. «Смотри, папочка, я сделала! Оно начнется отсюда, прямо там!» «Кто это?» — поинтересовалась Джорданна. «Почему-то кажется знакомой». Но с какой стати Нигилы были готовы убивать ради этой штуки на Тикее. Не знаю, кто это, но что это означает? спросила Вернестра, указывая на цифры на полу. На ее кубиках мастер мастер-комок придвинулся ближе. Да, она сказала, что оно начнется отсюда, пояснила Вернестра. Что это значит? Если голограмма записана во время гиперпространственной лихорадки, это может быть начальная точка, нахмурившись, ответила Джорданна. Для навигации. «Пойдемте, у меня есть идея. Но для начала найдем тот корабль. С удовольствием отведу вас к богине», — объявила служанка Твилека, оставшаяся с ними. Тогда вперед скомандовала Вернестра, и они отправились к кораблю. Джедайка молилась, чтобы они не опоздали.